«Ва? Пятое!» Из палаток с криками повалили люди. Неудивительно. Казалось, что сама реальность колышется вокруг и пытается скинуть нас с себя. Сначала движение почвы прошло всего несколько секунд, а вокруг меня уже вовсю бушевала паника. Люди с диким выражением лиц бегали кругами и истошно вопили, что они сейчас умрут. Сколько раз я видел это в предыдущей жизни. И не сосчитать. Но тогда, в отличие от дня сегодняшнего, причины были куда более веские. «Успокойтесь! Сохраняйте спокойствие! Остановитесь!» Я пытался образумить пробегающих мимо людей, но все было бестолку. Их гнал вперед животный первобытный страх, застилавший глаза и не позволявший ничего видеть. Так же внезапно, как и началось, движение Земли закончилось. Я посмотрел на периметр, который был совсем недалеко от меня, и заключил, что, по крайней мере, часть машин осталась на месте. Продираясь сквозь обезумевшую от ужаса толпу, я ринулся к тому месту, где в последний раз видел магов. Но там я нашел лишь Руслану, которая, обливаясь потом, держала руками землю, стоя при этом на коленях. — Где Арсений Олегович? — спросил я, озираясь по сторонам, а потом понял, что делает девушка. Она сдерживала движение земли. «Это вы остановили?» Сил говорить у нее не было, поэтому она лишь слабо качнула головой в нужном направлении, а второй вопрос проигнорировала. Но я и не настаивал, все понимая. Горного я нашел метрах в пятидесяти от Русланы. Он стоял ровно в такой же позе, как и девушка, на коленях, касаясь ладонями земли. Цвет его лица тоже был весьма землистый. Купирование угрозы далось им с невероятным трудом. Вал за спинами магов кое-где обвалился и разошелся, но в целом он был сделан на совесть, поэтому по большей части выстоял первое испытание. Но все равно его надо будет максимально укрепить. «Как люди!» — хрипло спросил меня Арсений Олегович. «Испугались?» Я с удивлением огляделся вокруг. «Он что, не видит и не слышит?» Ор до сих пор стоял до неба, хотя постепенно начинал истихать. «Очень». Кивнул я, усаживаясь напротив мага. Неприятное ощущение, когда земля пытается тебя сбросить с себя. Мы почти закончили основу для кольца, уже уплотнять хотели. Оправдывающимся тоном начал говорить старик. Чуть-чуть не успели. Да и тонкое оно было, поэтому в нескольких местах треснуло. Он разочарованно махнул рукой, но потом поднял на меня глаза. А ведь ваша идея сработала. Какая? Я посмотрел ему в глаза, не совсем понимая, о чем он. «Если бы не накрепко связанные внедорожники, размещенные по кругу, поляну бы разорвала. Я вам точно говорю». По взгляду Горного я видел, что он не врет. «Они держали оборону, пока мы не сообразили, что происходит, и не подключили свои силы. Не было бы их, или стояли бы разрозненно, мы бы с вами уже, скорее всего, не разговаривали». «Что ж...» — ответил я, вставая и выпрямляясь. — Хорошо, что это помогло. Но, судя по всему, надо ускорить формирование плато под поляной. Насколько это возможно? — Ох... — тяжело выдохнул маг, но я видел, что он со мной согласен. — Я распоряжусь работать и ночью. — А я к вам присоединюсь, — пообещал я, оглядывая смертельно уставшего старика. — Но только несколько дел сделаю. — А вы... Я задумался, как бы отправить всю команду магов отдыхать хотя бы на пару часов, а в это время заговорил Арсений Олегович. — А мы продолжим свое дело, — сказал он, пытаясь улыбнуться, но получилось очень вымоченно. — Может, только попьем воды? — Не думаю, что сейчас у вас бойка пойдет. Я прищурился и покачал головой. — Давайте так. Вы сейчас собираете свою команду, идете в столовую, едите для подкрепления сил и чтобы после этого я вас два часа не видел, понятно? Но ведь это приказ. Я придал лицу выражение максимальной строгости. Спасибо. Старый маг явно растрогался. Я очень надеялся, что в ближайшие два часа движение Земли не повторится. Но даже если вдруг все вокруг снова заходит ходуном, выжатые маги вряд ли уже чем-то смогут помочь. Так что я считал свое распоряжение полностью оправданным. Вспомнив, что я шел к Богатыреву, прикинул, что быстрее будет пройти вдоль вала, чем через палаточный городок. Но потом все-таки решил пройти мимо палаток, чтобы оценить масштаб бедствия. Разрушения, конечно, были, причем они оказались значительно сильнее, чем казалось на первый взгляд. Ряд палаток оказался повален, кое-где в полотняных стенках зияли огромные рваные дыры. Большая же часть временных жилищ создавала вид, что стихия их не затронула однако мой опытный взгляд архитектора на ходу отмечал перекосы и опасные крены строений. «Ладно, надеюсь, что через пару дней нам не будут грозить подобные перипетии, и мы приступим к постройке уже основательного города». Снова выйдя к валу, я увидел небольшую толпу людей и Тимофея Жарко что-то втолковывающего им. «Что у вас случилось?» — спросил я, подойдя ближе. Помощник, увидев меня, явно сконфузился, но потом все-таки нашел в себе силы объяснить, «Илья Львович, добродетель наш, тут вот ведь какое дело!» Мне сразу не понравилось столь длинное вступление, но почему-то больше всего оно вызывало смех. «По вашему распоряжению поставили нам новый туалет, причем маг его из дерева сделал, чтобы удобно было, ну и...» «И?» — переспросил я, понимая, что молчание мужчины затягивается. «Ну и... вон он!» Тимофей махнул рукой в сторону от лагеря. «После землетрясения отъехал от нас порядочно». Я глянул в ту сторону, куда показывал помощник. Добротное строение, походившее больше на небольшой амбар, стояло метрах в ста от лагеря, и его было отлично видно. «И что?» — поинтересовался я. «Нет никакой возможности перенести его обратно?» «Сам же я в этот момент едва сдерживался от хохота». А воображение тем временем подсувывало мне еще поводы для этого, явив заголовки газет. «Туалет-беглец! Город, из которого сбежали все туалеты! Он не мог смириться с судьбой обычного сортира!» и так далее. «Да там перед ним каньон образовался!» — совсем тихим голосом проговорил Тимофей. «Метров десять! Если только магов воздуха просить!» «Метров десять! Ха!» Я даже не понял, из-за чего трагедия. Можно деревьями мост сделать. Позови магов воздуха, сейчас все порешаем. — Это он в ширину метров десять, — ответил мой помощник, осторожно заглядывая мне в глаза. — А в глубину-то с километр будет. — Ты ходил на разведку? — строго спросил я. Тимофей кивнул, уперев глаза в ободранные мыски ботинок. — Значит так... Проговорил я, потеряв пальцами виски. «Никаких больше несанкционированных выходов за территорию лагеря, понятно?» Собравшиеся закивали. «Выходить можно только со специальным разрешением и группой людей, ясно?» Закивали еще сильнее. «А с туалетом сейчас разберемся». Тут я не выдержал и все-таки хохотнул. «Вернем беглеца домой». Так я и шел с широкой улыбкой, пока не дошел до штабной палатки, где находился старшина охраны. Часовой на входе вытянулся в струнку и отдал мне приветствие. Медленно, но верно отношение ко мне менялось. Еще пару дней назад меня считали инфантильным юношей. Сейчас я для многих стал полноценным лордом. Стоило мне зайти в шатер, который в несколько раз превышал размеры обычной семейной палатки, как все, кто там находился, вскочили и приветствовали меня. Приятно, черт возьми. Богатырев выглядел уставшим, но сосредоточенным. Перед ним лежало множество бумаг с различными докладами. Окинув шатер беглым взглядом, я заметил, что его тоже затронуло недавнее волнение земли. Но тут уже все привели в полный боевой порядок. «Дети в палатке Ирины. С ними все хорошо. За изгоями тоже следим». Сразу же принялся докладывать Алексей. «Встали лагерем в пяти километрах к юго-западу». Он вздохнул. Но это было до движения земли. Пока еще визуального контакта после этого не получили. Честно говоря, времени не было. Ничего страшного. Я махнул рукой, чтобы все расслабились. Потерь нет. Наши все в норме. Ну, начал было старшина, но потом решил говорить напрямик. Есть пара ушибов, но ничего серьезного. За территорией никого не было, так что пропаж нет. Вот и чудно. Я поискал глазами стул и присел напротив Алексея. Я вообще насчет другого пришел. Как у нас обстоит дело с добычей мяса? «Как?» Мне показалось, что он был немного ошарашен вопросом. «Если монстры на нас нападают, мы их убиваем. Вот тогда и мясо есть». Мне вспомнился вкус убитого урка, и, честно говоря, это было далеко не самое приятное, что я пробовал. Ужасное послевкусие, которое надо будет чем-нибудь убирать. Возможно, нужна дополнительная обработка или специальные приправы. «А охотники среди наших мужчин есть?» Спросил я, памятуя о том, как в моем мире были целые объединения охотников, которые убивали диких животных ради удовольствия, а не для того, чтобы прокормиться, которые смогут обеспечить нас мясом. «Я так сразу не скажу», — ответил мне старшина боевых магов. «Надо будет узнать». «Разрешите?» К нам подошел один из подчиненных Богатырева. «Это именно он дежурил вчера ночью, когда я привел своего несостоявшегося убийцу». — Говори, Кирилл, — кивнул ему Алексей. — Если по делу, конечно. — По делу, — ответил тот. — Есть у нас пара человек, которые увлекались стрельбой. Они рвались на охоту еще пару недель назад, когда рацион начал ухудшаться. — И что же? — спросил я. — Почему не получилось? — Ну точно же! — пробасил Богатырев и хлопнул ладонью по голове. — Совсем забыл! — Так это... — Боевой маг по имени Кирилл посмотрел на меня с некоторым удивлением — «Вы не разрешили. Распорядились у всех отобрать оружие и под замок положить?» «Зачем?» Я настолько удивился его словам, что даже не заметил, как потребовал объяснить свои же действия. Кирилл на это только пожал плечами. Зато хохотнул старшина и посмотрел мне в глаза. «Думается, лорд, вы боялись, что из того оружия пуля достанется вам гораздо быстрее, чем дичи». Он закрыл рот ладонью, понимая, что улыбка сейчас не к месту. — Простите. — Ну да, — проговорил я, — резонно. Это каким же слабаком и трусом надо быть, чтобы бояться собственных подчиненных? И из-за этого лишать их свежего мяса? Впрочем, все это в прошлом. Значит так. Переводя взгляд с Кирилла на Алексея, я решил, что Богатырев и так завален всякой работой, а молодой боевой маг... Пусть учатся решать организационные вопросы. Кирилл, собери группу человек из пяти, кто вообще умеет стрелять, и двоих самых лучших. Плюс к этому разведай, на что можно охотиться, кроме монстров в округе. По исполнению доложить мне лично. Я уже понимал, что для охоты на монстров используют холодное оружие. Но пока не разведал, почему. Огнестрел же был нужен для охоты на другую дичь. Если мясо всех урков окажется таким же противным, то нам не будет смысла убивать их ради еды, только совсем от отчаяния, до чего я доводить не хотел». Молодой Мак оказался озадаченным. Он с вопросом во взгляде посмотрел на своего старшину, и тут я понял, что Кирилл во всем привык слушаться непосредственного начальника, и никто другой не мог выдавать ему задания. «Исполняй», — улыбаясь одними губами, присущим ему басом, — проговорил Богатырёв. — Лорд приказал. Боевой маг козырнул и исчез из шатра в мгновение ока. — Решили обеспечить продовольственный запас? — с уважением спросил меня старшина. — Да, продовольственная безопасность сейчас на первом месте, — кивнул я, вставая. — Потому что запасы наши сильно истощились. — Когда Кирилл все сделает, рассмотри вопрос, как снарядить группу в лес, хорошо? — Что именно? Алексей смотрел на меня внимательно, ловя каждое слово. — Мы же не можем послать просто двух охотников, — я пожал плечами. Им нужно сопровождение самых способных бойцов. — Понял, — кивнул мой собеседник. — Это что касается защиты охотников. Но нельзя забывать и о поселении. Поэтому это никак не должно сказаться на безопасности лагеря, — Богатырев кивнул. «Ну, и еще надо придумать, как обезопасить всю группу, чтобы она не оказалась вне нашей досягаемости. Охотиться пока придется часто и много». «Задача ясна», — отчеканил старшина. «Буду думать. Как все будет готово, доложу вам лично». «Прекрасно», — отозвался я, а в мозгу уже прокручивал, что мне нужно сделать еще. Но как назло в голову ничего не приходило. Я сам настолько устал, что даже не осознавал этого». Мне нужно было отдохнуть, но глянув наверх, я понял, что солнце еще достаточно высоко. Было жарко, но воздух был достаточно сухой, поэтому жара давила не сильно. Однако постоянное нахождение под солнцем утомляло. Собравшись, чтобы никто не увидел мою усталость, я прошел к своей палатке. Сегодня я почему-то обратил на нее внимание. Была она больше других, стоявших неподалеку, и скорее напоминала шатер охраны. К тому же материал был очень приятный на ощупь, а на каждой стороне красовался вышитый герб. Но, как я уже знаю, это герб моей матери, а мой реальный герб мне теперь не положен, размышлял я, прикасаясь к вышитым вензелям. И чего этому молокососу не сиделось дома, во дворце да тепле? Сам захотел царствовать? Да куда ему? Судя по тому, что я увидел, максимум управлять он смог бы кукольным домиком. До сих пор люди на меня с опаской смотрят. Зайдя же в палатку, я оказался разочарован. Воздух в замкнутом пространстве так нагрелся, что было гораздо хуже, чем на улице. Я нашел Тимофея и приказал проветрить шатер. И едва удержался от соблазна, чтобы попросить мага воздуха охладить помещение изнутри. Пока я буду заниматься делами, там снова все нагреется. Или все-таки отдохнуть, пока есть такая возможность. Лорд, услышал я знакомый голос. Илья Львович. Это была Дарья Андреевна, повариха. И говорила она с давленным шепотом, чтобы ее не очень далеко было слышно. Но шепотом своим, наоборот, привлекала внимание проходящих мимо людей. Можно вас... На секундочку. Да, слушаю. Мне даже интересно стало. Совсем недавно меня старались не замечать, а вот уже начинают потихоньку тянуться. Что-то случилось. «Ну, ничего такого». Она остановилась передо мной, хлопая глазами, и вдруг ее прорвало. «Просто вы сказали, чтобы на ужин продуктов не жалеть, а вот Дмитрий Егорович приказал по минимуму, потому что вы можете говорить что угодно, а продуктов нет, а с голоду он помирать не согласен, ведь остановись!» Приказал я, сделав соответствующий жест рукой, чувствуя, что у меня уже начинает болеть голова от непрекращающегося словесного потока. «Стой!» Давай разберемся по пунктам. Я тебе приказал на ужин достать все самое лучшее, так? Да. Повариха кивнула, показывая, какая она несчастная из-за всего этого. Приказали? Так при чем тут Дмитрий Егорыч? Не доумевал я. Ну, потому что он же продуктами заведает и не разрешает. Говорит, пока он не увидит своими глазами, что продукты стали появляться, он не снимет режим экономии. Она развела руками, показывая, что ничего не может с этим поделать. «Кто твой лорд?» — спросил я, добавив побольше льда в голос. «Может, я что-то упускаю?» «Вы?» — она начала быстро и мелко кланяться. «Вы, мой лорд?» «Но, Дмитрий Егорович, все!» «Не хочу ничего больше слушать!» Вы обязаны исполнять мои указания беспрекословно, проговорил я медленно и четко. А Дмитрий Егорыч да прыгается. Если будет продолжать мне перечить, это ясно? Да-да, конечно. Она чуть ли не плакала. Но мне-то что делать? Выполнять мой приказ. Я развел руками, показывая, что говорю максимально очевидные вещи. Но, Дмитрий Егорыч! «Не даст!» — это было сказано почти шепотом и со слезами на глазах. Я тяжело вздохнул, ощущая, как в голове начинает пульсировать неприятная боль. «Надеюсь, это не мигрень», — мысленно понадеялся я, так как знал, что от этого недуга сложно избавиться. Надо к целителю сходить. «Я прикажу ему, если надо». Выдохнул я и развернулся, давая понять, что разговор окончен. «Идите, занимайтесь своими делами». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — зачастила дородная женщина, потрясая многочисленными подбородками. Но до целителя я дойти не успел. Стоило мне обойти свой шатер и двинуться в направлении стяга, на котором красовалась рюмка с обвивающей ее ножку коброй, как я почувствовал, что меня дернули за штанину. Я посмотрел вниз и ничего не увидел, даже подумал, что зацепился за какую-то ветку — Однако внутренний порыв заставил меня глянуть чуть назад. За моей спиной стояла кроха лет пяти с широко раскрытыми глазами. Девочка была одета аккуратно, но достаточно бедно, что бросалась в глаза сразу же. «Ты что-то хотела?» — спросил я, разворачиваясь и делая шаг к ней. Но словно пугливая лань, она сделала шаг назад. Но тут же споткнулась и упала она, издав тихий писк, Затем она сглотнула и посмотрела на меня. Я видел, что ей очень страшно, и она буквально перебарывала себя, чтобы не закричать. При этом сил подняться у нее уже, кажется, не было. Я нахмурился. «Дитя, с тобой все в порядке?» — спросил, делая шаг к ней. Девочка сжалась и зажмурилась. Только сейчас я понял, что она отлично знала, кто я, и поэтому переживала, что обратилась не к тому, Но в то же время ей очень нужна была помощь. Это я видел по землистой бледности, переходящей в неприятную зелень, выступившей на ее лбу. «Я...» Было слышно, что голосок ее был звонким, но сейчас он превратился в едва слышимый шепот. «Умилаю...» С этими словами она закрыла глаза, и голова ее упала на бок. Одним резким движением я приблизился к ней и положил руку на шею, стараясь нащупать пульс. Услышал, но не сразу. Таким слабым он был даже в самой большой артерии. К сожалению, мои познания в медицине были совсем поверхностными, но я прекрасно понимал, что девочке осталось жить считанные минуты, поэтому подхватил безвольное тело девочки на руки и помчался в палатку целителя. Да, бег — это не удел лорда. Только если он не занят спасением кого-то из своих людей.